Глава 3. Сегодня выбрала черное обтягивающее платье. В зеркале на меня смотрела очень красивая брюнетка. В обычной жизни я стараюсь не выделяться, но мне сегодня захотелось быть привлекательной и может даже познакомиться с кем-то. Я приехала последней, и девчонки ждали меня возле клуба. С подружками Светки я была незнакома, и поэтому первое время не очень себя уютно чувствовала. но через пару часиков неловкость спала, и я вместе с ними отплясывала на танцполе. Сегодня отмечали день рождения Светки, и она у нас зажигала. Мы были уже изрядно выпившие, и Света позвала меня с собой в туалет. «Дашка, ты у нас сегодня самая трезвая, и поэтому я завещаю тебе мою тушку доставить до дома. Не бросай меня здесь, пожалуйста. Я, если честно, уже хотела по-тихому свалить». Настроение знакомиться с кем-нибудь пропало. Пару парней пытались со мной познакомиться, но они были не в моем вкусе, и я их грубо отшила. «Ладно, именинница, поедем вместе домой». Но вскоре я уже пожалела о своем обещании. Подружки Светки куда-то разбежались, и мы с ней остались одни. Мы выпили еще по коктейлю, и Свету еще сильнее развезло. «Свет, тебе хватит, поехали домой». Она немного посопротивлялась, но все же пошла за мной. Мы проходили с ней мимо vip кабинок и вдруг она резко остановилась. «Дашка, там они сидят!» Она показала на открытую дверь кабинки. «Кто они?» «Свет, поехали, нас уже такси ждет!» Я потянула ее за руку, но она ее резко выдернула. «Ну, та самая троица из универа!» «Антон, Тимур и Артем!» «Я так хотела с ними познакомиться, но они всех посылают в универе!» «Может, здесь захотят познакомиться?» Она сделала шаг к кабинке. «Давай не будем им мешать. Поехали, Свет!» «Я передумала. Даш, езжай одна, я сама доберусь». Она пошла прямо в кабину. Мне бы взять да и забить на нее, но совесть не позволила. Я пошла вслед за ней. «Мальчики, привет! Я Света, и у меня сегодня день рождения!» Она не церемонясь, присела рядом с блондинчиком. Напротив сидел русоволосый, и на его лице растянулась широкая улыбка. «Ну, здравствуй, Света!» «Поздравляем тебя!» Я быстро вошла в кабинку и взяла Свету за руку. «Парни, извините, моя подруга перебрала немного, мы уже уходим». «Никуда я не пойду с тобой, отстань от меня!» Зарала Светка на меня, но я не отпускала ее. «Что тут происходит?» Услышала грубый голос и повернула голову. Мы встретились с брюнетом глазами. «Да тут девочки с нами решили познакомиться, смотри, какие симпотные!» Блондинчик потянул Светку обратно на диван, и я ее не смогла удержать. Я, Антон, улыбнулся блондинчик. Это Тимур, показал он на парня напротив, а это Артем, кивнул он на парня в дверях. Как я уже говорила, я Света, а это Даша. Светка уже прижалась к боку Антона. Даша, значит. Артем посмотрел на меня оценивающе. По моей коже даже озноб пробежал. Вдруг у него заиграл телефон. Он взял трубку. но при этом смотрел мне в глаза. «Да? Уже? Понял». Парень отключился и сделал шаг в мою сторону. «Мы сейчас будем очень заняты, так что давайте на выход». Артем кивнул на двери из вип-кабинки. Я сразу повернулась к Свете и попыталась отодрать ее от Антона, но ее окончательно развезло, и она не поддавалась никаким уговорам. За дверью послышались голоса. «Черт, Тоха, да отцепи ты от себя ту девку!» – зарычал Артем, а блондинчик смеялся. Сейчас ему только одному было весело. Антон встал на ноги вместе со Светой и пошел к неприметной двери. «Девчонки, посидите немного здесь и не выходите!» Антон смотрел только на меня. Я кивнула и помогла парню посадить Светку на пол. Он закрыл дверь, а я огляделась. Это была небольшая комнатка с туалетом и раковиной. Присела рядом со Светой, которая уже засыпала. «Черт, черт, Даша, забила бы на Светку и спокойно бы ехала домой, но нет, тебе же надо вечно всем помочь». Мои мысли прервали громкие голоса за дверью, а потом и вовсе послышался какой-то шум, словно там дерутся. Даже Светка проснулась от этих звуков. «Даш, мне страшно!» – смотрела она на меня со слезами на глазах. Я приобняла ее. «Не паникуй, прорвемся. Только когда станет тихо, надо валить отсюда». Светка кивнула мне и прижалась еще сильнее. Еще минут пять был слышен шум и крики, а потом резко все стихло. Я медленно встала и подошла к двери. Долго не решалась открыть дверь, но когда уже протянула руку, дверь распахнулась. На меня смотрел пронизывающим взглядом Артем. «На выход!» Я успела заметить на его руке кровь, но быстро развернулась и помогла Светке встать. Когда дошла до двери, парень схватил меня за локоть. «Вы ничего не слышали и не видели, ясно?» И я опять утонула в этих темных глазах. Быстро кивнула и вошла в комнату. Старалась не смотреть по сторонам, но все же заметила пару ног за диваном. У меня побежали мурашки по спине. Старалась сейчас ни о чем не думать, лишь бы быстрее шевелила ногами и тащила Светку за собой. За мной шел Артем. Когда вышли из клуба на улицу, я достала телефон и хотела вызвать такси. «Я довезу», – парень пошел к черной машине. «Мы сами доберемся», — крикнула я ему в спину. Он медленно повернулся. В машину села. Его тон не сулил ничего хорошего. Артем мог посадить Светку на заднее сиденье, на котором она сразу улеглась. Мне пришлось сесть впереди. Я пристегнула ремень и почувствовала пронизывающий взгляд. Артем молчал и смотрел на меня. «Что?» Я уже не выдержала. Он усмехнулся. «Адрес говори». До меня только дошло, чего он ждал. От переизбытка эмоций голова ничего не соображала. «Улица Ленина, 25». Он кивнул и завел машину. Ехали быстро, но аккуратно. Я даже загляделась на руки парня, как он плавно выкручивал руль. А машина внутри вообще была классная. Дорогая обшивка, новейшая электроника. Даже не представляю, сколько она стоит. А еще был в машине особый аромат – шоколада с цитрусом. Мне он очень понравился. Мне захотелось, чтобы у меня был дома такой аромат, но, к сожалению, поглядев по сторонам, я не заметила никакой специальной вонючки. На лицо парня я боялась смотреть. От него исходила такая подавляющая энергия, что я даже прижалась к двери. Мне так хотелось, чтобы мы побыстрее доехали до моего дома. Когда машина остановилась у подъезда, я протянула парню 200 рублей. Спасибо. Я постаралась улыбнуться искренне. Конечно, понимала, что мой поступок выглядит глупо, и для парня с такой машиной мои деньги просто копейки. Но мне не хотелось быть ему чем-то обязанной. Он посмотрел на деньги, а потом мне в глаза. Ты дура или прикидываешься? Он не стал ждать моего ответа, а просто вышел из машины, вытащил спящую Светку, взяв ее на руки, и посмотрел на меня. Я решила Свету сегодня оставить у себя. Да и адреса ее я не знаю. На второй этаж мы поднялись быстро, и я в квартиру пропустила Артема. Он аккуратно положил подругу на мой диван и вышел в коридор. Мне стало как-то неловко. Я уже долгое время не оставалась ни с кем наедине. «Спасибо», – я посмотрела ему в глаза. Сейчас реально была благодарна парню. Не знаю, как бы без него затаскивала Светку домой. Он резко сделал шаг в мою сторону, и я прижалась к стене. «Запомни, я благотворительностью не занимаюсь. Чтоб держала свой язык за зубами, поняла?» Он почему-то опустил взгляд на мои губы, но быстро отстранился. Через пару секунд дверь уже захлопнулась. Я закрыла глаза и сползла по стене. «Боже! Ну за что это мне? Почему меня вечно окружают какие-то уроды?»